Пестициды. Очистка крови от пестицидов при помощи перекиси водорода. В доме 83-летней женщины была проведена химическая обработка, чтобы уморить насекомых. Химикат, по всей видимости, повлиял не только на них. Сразу после обработки у женщины появились головная боль, тошнота, неприятные ощущения в груди и животе. Как только она уезжала из дома на 2-3 дня, симптомы исчезали. Когда возвращалась, симптомы появлялись вновь. После нескольких неудачных попыток прожить в собственном доме хоть сколько нибудь длительный срок, женщина была вынуждена переселиться. Анализ показал, что в крови женщины присутствует несколько инородных химических веществ. Вероятно, остатки химикатов, которыми травили насекомых. После шести внутривенных вливаний 0,375% раствора перекиси, четыре инородных химических вещества исчезли из крови. Содержание двух других резко уменьшилось, и только концентрация до одного вещества незначительно повысилась. Объяснить такое детоксикационное действие перекиси можно вероятно усилением метаболизма, которое происходит всякий раз после введения H2O2. При интенсивном метаболизме организму требуется меньше времени, чтобы очистить кровь от ядовитых веществ. Саркоидоз. Саркоидоз и саркоидное воспаление радужной оболочки глаза, осложненное лягучным заболеванием. КМ, женщина 41 года, заболела тяжелой формой саркоидоза. Саркоидоз – заболевание неизвестной теологии, уже примерно 100 лет смущает умы ученых своей загадочностью. Сначала считались, что это особая форма туберкулеза, поскольку при саркоидозе в подкожном слое образуются характерные для туберкулеза твердые узлы. Эти узлы представляют собой наросты соединительной ткани вокруг лимфатических и кровеносных сосудов. При тяжелой форме саркоидоза кровообращение в пораженных участках может быть в значительной степени нарушено. Состояние пациентки осложнялось еще легочным заболеванием, из-за которого ее постоянно мучили одышка и слабость. К тому же на радужной оболочке глаз возникли саркоидные образования, что грозило слепотой. До обращения в клинику Фара пациентку лечили препаратами кортизона, благодаря чему удалось добиться частичного ослабления симптомов, но всякий раз, когда она пыталась отказаться от картикостероидов, Состояние радужной оболочки резко ухудшалось. Больная таким образом стала заложницей кортизона. При первом посещении кабинета доктора Фара оба глаза Каем были воспалены, и ее дыхание значительно затруднено. На рентгеновском снимке, сделанном в 1987 году, было отчетливо видно, что в легких начался процесс образования саркоидных узлов. Доктор Фар назначил курс из 20 внутривенных вливаний. 0375 процентного раствора перекиси по одному в неделю. Ниже приведены результаты лечения. 27 июля 1988. Сделано два вливания. Заметное облегчение дыхания. Пациентка, по собственным словам, удивлена улучшением своего состояния. 10 августа 1988. Сделано 4 вливания. Дальнейшее улучшение состояния легких, Радужная оболочка глаз также выглядит лучше. 28 сентября 1988. Сделано 11 вливаний. Дыхание нормализовалось, воспаление глаз в основном прошло. Осталась только незначительная область в правом глазу. 30 ноября 1988. Сделано 20 вливаний. Глаза совершенно чистые. Никаких признаков саркоидоза. Никаких затруднений при дыхании пациентка не испытывает. 1 февраля 1989. Результат осмотра у офтальмолога. Никаких признаков воспаления радужной оболочки глаза не обнаружено. Пациентка здорова. Варикозное расширение вен. Миссис Андерсон страдала от варикозного расширения вен с того времени, как у нее появился первый ребенок. Лечение перекиси водорода помогло ей избавиться от боли в варикозных узлах, хотя расширение вен не сняло. Если до лечения она не могла идти вверх по лестнице, не останавливаясь на каждой ступеньке, то теперь поднимается к себе на второй этаж бодрым шагом. Миссис Андерсон сообщила, что после лечения у нее исчезла повышенная болевая чувствительность зубов. Она также поделилась любопытным способом хранить молоко. Чайная ложка перекиси водорода на 2 литра некипяченого молока, и оно бы не будет киснуть минимум 3 недели. Дозировка перекиси водорода. Как правило, чем острее заболевание, тем большее количество перекиси требуется для лечения. Например, если речь идет о гриппе, то ежедневная дозировка может составить 250 мл 0,375% раствора перекиси водорода. Всего таких вливаний нужно сделать 5, если клиническое улучшение не наступит раньше. При хронических заболеваниях вливания можно проводить реже, но лечение следует проводить дольше. К таким заболеваниям относят кандидоз, хронические боли легких, артериосклероз, синдром хронической усталости, гепатит. Для лечения этих заболеваний назначают курсы из 15-20 вливаний – Затем делают перерыв в течение 30-60 дней и берут контрольные анализы. При необходимости курс можно повторить. Ниже я привожу курсы лечения, проводимые в клинике Фарра. Если вы не слишком интересуетесь цифрами, советую прочитать примечания, данные после каждого курса лечения. Они, как мне кажется, будут интересны всем. Первое. Острая поясывающий лишай. Первый день. 250 мл 0,15% раствора в перекиси внутривенно, затем каждые два дня. Всего 6 вливаний. Примечание. Опоясывающий лишай был полностью излечен менее чем за неделю. Больничный лист не потребовался. Второе. Грипп. Первый день 250 мл 0,15% раствора перекиси внутривенно, На второй день 500 мл такого же раствора. На третий день слабость. Поэтому сделано дополнительное вливание 250 мл такого же раствора перекиси. Примечание. Болезненные симптомы исчезли на третий день. Больничный лист не потребовался. Третье. Хронический кандидоз. Однократное еженедельное вливание 250 мл 0,15% раствора перекиси в течение 10 недель. Затем тоже, но с периодичностью раз в месяц в течение 10 месяцев. Примечание. Клиническое улучшение наступает после четвертой процедуры, затем постепенно исчезают болезненные симптомы. Четвертое. Тяжелая форма хронического обструктивного бронхита. В первый день 250 мл 0,15% раствора перекиси внутривенно. Вызывает кашель и обильное отхождение мокроты. Затем однократные еженедельные вливания в течение шести недель, после чего кашель прекращается. Примечание. Состояние дыхательных путей улучшилось настолько, что пациент смог работать полный рабочий день. Для поддержания состояния по мере надобности примерно каждые 4-6 недель проводится одно вливание перекиси. Пятое. Приступ астмы. Девочка 12 лет. Приступ начался за сутки до вливания. После внутривенного введения 100 мл 0,15% раствора перекиси приступ прошел через 6 часов. Дополнительного лечения не потребовалось. 6. Сахарный диабет. Инсулино-независимая форма. У больного с сахарным диабетом с 20-летним стажем болезнь перешла в инсулинозависимую форму. Доза приема инсулина до лечения перекисью 30 единиц непролонгированного препарата утром и 30 единиц вечером. После 5 внутривенных вливаний перекиси водорода по 250 мл 0,15% раствора вечерняя доза вводимого инсулина была снижена до 15 единиц. Утреннюю дозу удалось снизить до 15 единиц только после трех дополнительных вливаний – поскольку у пациента проявились симптомы гипогликемии. Примечание. После 10 вливаний перекиси пациент смог полностью отказаться от инсулина. Сахарная кривая почти нормализовалась. В настоящее время пациенту делают одно вливание перекиси в месяц с профилактической целью. 7. Невралгия после опоясывающего лишая. До обращения в клинику доктора Фара пациент в течение года страдал невралгией передней боковой поверхности грудной клетки справа. Невралгия возникла после перенесенной инфекции, поясывающего лишая. Пациент прошел курс лечения из 10 еженедельных вливаний 250 мл 0,75% раствора перекиси водорода. Примечание. Неврологические боли уменьшились после пятой процедуры и совсем исчезли после десятой. С профилактической целью назначено одно вливание перекиси каждые три месяца. 8. Инсульт. У мужчины 71 года за два часа до обращения в клинику произошел инсульт. В результате была частично парализована левая сторона тела, нарушились ориентация и отчетливость речи. При поступлении в клинику артериальное давление 190 на 100 мм ртутного столба. Пульс в норме. Немедленно проведено вливание 250 мл 0,3% раствора перекиси водорода. Примечание. Уже через 30 минут после вливания перекиси симптомы постинсультного состояния стали исчезать. А по прошествии часа пациент возвратился в нормальное состояние. Артериальное давление 140 на 90 мм ртутного столба. В заключение хочу напомнить, что заниматься самолечением нельзя. Как говорится в английской пословице, тот, кто лечит себя, лечит глупца.